11. Фальцифер. вооруженный серпом. Той ночью Дравик в находит свою наездницу под дверью кухни. Его слуга Килием, забинтованной рукой, месит тесто для утренней выпечки, в кухне приятно пахнет сливочным маслом, сахаром и дрожжами. Прислонившись к стене так, чтобы не попадать в клин света из приоткрытой двери, Синали крепко спит. Утомленная тренировками. Ее лицо измазано пылью, в кулаке зажата грязная тряпка. Пол вокруг нее чист, каким не бывал уже много лет. Дравик смотрит на девушку, узкая грудь которой поднимается и опадает, и размышляет о природе хищников и природе тех, кто от них спасается. Его мысли касаются прежде всего тех, кто остается в живых, и того, насколько громкими слышатся им фанфары финала. Стремление к финалу — величайшая сила и, вместе с тем, величайшая слабость этой девушки. Такими же были рыцари войны. Их выдающиеся способности в верховой езде определяло нежелание выжить или достичь триумфа. Объяснения матери были совсем другими. Именно приятие финала наделяло их непостижимой силой. В любое другое время подобные отношения назвали бы «культом смерти», Но в войне за старую землю она стала высшей честью рыцаря. Как же ему повезло найти синали, и как не повезло синале, что ее нашли? Медленно и бесшумно он укрывает своим жакетом ее дрожащее тело и отступает в темноту лунной вершины.